Глава 56. Отойти в сторону. Стремительно приближается Рождество. Ненавижу это время. Притворялся только ради племянниц. Думаю, в детстве именно этот праздник заставил меня осознать, как по-разному мать относилась к нам с братом. Некоторые родители стараются поддерживать баланс, чтобы детям всего доставалось поровну — внимание, подарков, поблажек — чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным. У нас разница бросалась в глаза. Мама всегда знала, что подарить Жан-Батисту, чтобы порадовать его. Но со мной все было мимо. А отец недостаточно участвовал в нашем воспитании, чтобы это заметить. Он был дальнобойщиком, часто уезжал. Из своих поездок в Восточную Европу или Испанию он всегда привозил нам какие-нибудь безделушки. Чтобы долго не думать, дарил одинаковые мягкие игрушки или брелки разного цвета. Этот праздник научил меня ничего не ждать. Со смертью Жан-Батиста зимние праздники стали совсем безрадостными. Я думаю о своей мышке. Она проведет их с семьей, мужем, детьми, родителями и свекрами. Она предупредила, что ей будет трудно освободиться во время этого праздничного марафона. Я иду под вторым номером. Это нормально и больно. Из глубины уединения Виднеются твои черты. Лицо, изящные персты и тело. К ним мое стремление. В душе приятное сомнение. Как ты б взглянула на меня? Будь вместе мы с начала дня. Оно вошло в обыкновение. Покой безбрежные сновидения — Твоих объятий полутьма И жара твоего зима Как хладный снег на возвышении. Тот час приносит облегчение, Когда ты рядом в темноте. Благодарю я в простоте, Что жизнь мне дарит утешение».